Сила любви Ближе к вечеру приехал сэр Уизли. Молодые люди мирно беседовали. Леди Камилла присела на край кровати и опустила ноги на пол. Герцог Уизли расположился рядом с ней на стуле. Его взгляд был обращен вдаль. Она же полностью была погружена в свои переживания. Женщина не могла скрыть беспокойство в душе и нарастающей тоски, словно сердце ей подавало какие-то сигналы. Скорее всего, так выражались последствия долгого заточения. И вдруг взгляд герцога изменился. Она не успела проследить, что вызвало переменчивость в его состоянии, но сэр Уизли заговорил совсем о другом, и его голос окрасился тёплыми, порой горячими красками. «Дорогая моя, вы само совершенство. Рядом с вами моя душа заливается трелями жаворонка и летает. Что вы со мною делаете?» Сам себя не узнаю, рядом с вами я другой, и весь мир меняется мгновенно. Меня настигает волна блаженства, и кружится голова от предвкушения приближающегося чуда. Я ощущаю всем своим существом, мечта сбылась. Вы рядом, и большего счастья мне не нужно. Воодушевление, которое достигает пиковой точки, не поддается никакому сравнению. Это и есть рай на земле, прилив невиданных сил. «Откуда что берётся? Секрет для меня самого. Не променяю эти удивительные мгновения ни на что другое. Вы — подарок, неспосланный выше. Сами того не знаете, какое воздействие оказываете на меня. Я ваш раб до последнего вздоха». Леди Камилла заворожённо слушала герцога и молчала. Его признание ей кружили голову. Она понимала, что неспроста этот человек так долго любыми путями старался доказать ей свою верность и преданность. За время их ежедневного общения женщина стала испытывать к нему совсем другие чувства, о которых прежде и мечтать не могла. Он отогрел ее некогда заледеневшее сердце, и она ощутила свежее дыхание и вкус новой жизни. Леди Кэмпбелл была женщиной умной, она прочувствовала на себе весь накал его страсти. Да, то были чувства глубокие, обострённые, всепоглощающие, вполне осознанные переживания взрослого, состоявшегося мужчины. Но никак они не были схожи с всплеском эмоций легкомысленного ухажёра. Всё поведение сэра Уизли говорило об обратном. В его признании не прослеживалось двусмысленности и временного заблуждения. Напротив, его поведение и каждое слово убеждали ее в искренности и убедительности слов. Он был уверен в своей любви к ней, и она готова была поверить ему. Леди Камилла, пропуская через сердце объяснения сэра Уизли, призналась себе. Каждое сказанное им слово пронизано искренностью и достоверностью истинных чувств как нуждалась её душа в таком отношении и преклонении мужчины. Молодая, красивая, обаятельная, умная, добродетельная женщина видела в родительском доме восторги отца по отношению к матушке, сияние его глаз, священный трепет настоящих и вечных душевных порывов, трогательное отношение к любимой женщине. Она с раннего детства впитывала в себя всё это — Но как жестоко распорядилась судьба, лишив редкую женщину всего, что было любимо и дорого. Её мечты возносились к восторженным, чистым, юношеским проявлениям любви и вдохновенным признаниям со стороны поклонников. Но вместо этого она получила горькое разочарование, наказание, бедствия и унижение, и всё это ей пришлось терпеть годами, только бы не побеспокоить любимого отца. Так лучшее время для романтических отношений и любви пронеслось мимо неё, и она перестала ждать своего женского счастья, мысленно махнув рукой на свою молодость. Да, леди Камилла смирилась, ибо иначе поступить не позволяла ей совесть, благоговейное и бережное отношение к отцу и семейным догмам. Миссис Кэмпбелл чувствовала искреннее желание герцога Уизли всегда и везде находиться рядом, заботиться и помогать ей. Она давно поняла, что никого ближе и роднее, чем сэр Сильвестр, у неё нет. Именно рядом с ним она чувствовала себя защищённой и уверенной в завтрашнем дне. Давно существует прописная истина. Каждая женщина, независимо от возраста и положения, мечтает, чтобы рядом с ней было надёжное плечо истинного друга, любящее горячее сердце преданного родного человека и верного спутника. С таким мужчиной ей ничего не страшно. Сильные эмоции не заставили себя долго ждать. Набежавшей волной они накрыли её, и леди Камилла разрыдалась. Она склонила голову и прижалась к плечу дорогого и такого близкого человека. От внезапной слабости любимой, но недосягаемой ему женщины её проявление сильных и чувственных эмоций герцог Уизли немного растерялся. Его сердце застучало с неистовой силой. Он, испытывая робкое, неописуемое волнение, приподнял с постели любимую, обнял её, прижал к себе и, не выдержав напряжения, тайно от неё прослезился. Смахнув слёзы, сэр Сильвестр ощутил прилив неудержимого потока эмоций. Обеими ладонями обхватил лицо дорогой ему женщины и, нежно едва касаясь, прикоснулся к её губам. Она замерла в его объятиях, положив голову ему на грудь, слушала биение сердца, а он с упоением поглаживал ее шелковистые волосы. Так они стояли молча, наслаждаясь неожиданно случившимся счастливым мгновением.